Глава 25 Дневник Крыдюля-Грандюка. Месяц спустя, после трагедии в Литрипоре, Николь Витраль снова обслуживала клиентов в своей передвижной закусочной. У нее не было выбора. Многим казалось ненормальным, даже кощунственным, что она продолжает работать в этом гробу на колесах, в этой ловушке, убившей ее мужа, уснувшего вечным сном на полу, по которому она по-прежнему сновала дни да напролёт.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 даже если в тесном пространстве, насыщенном запахами пищи и кипящего масла, нечем было дышать, особенно с ее легкими, заставлявшими ее заходиться в жестоких приступах кашля. Пьер уснул в этом фургоне вечным сном, как будто остался здесь навсегда. Наверное, Николь чувствовала себя в своей ловчонке не так одиноко, в ловчонке, да еще, может быть, на кладбище Жанваль. «Примерно в это время...» то есть в середине 1983 года, я изблизился с Николь и ее внуками. Впервые мы встретились в апреле ранним утром. Марк был в детском саду, Лили спала. Николь стояла в дверях, загораживая собой вход в дом. «Меня зовут Кредюль Грандюк», — робко начал я. «Я частный детектив, я расследую... Я знаю, кто вы, месье Грандюк. Вы уже давно здесь что-то вынюхиваете, а у нас новости распространяются быстро».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 Сто тысяч франков в год. Хм, могли бы с нее и больше содрать, намного больше. На Николь Витраль был тонкий и серовато-голубой джемпер с глубоким V-образным вырезом, а я почувствовал смущение, а она продолжала, как ни в чем не бывало. Так чего вы от меня хотите? Разрешение видеть Лили, разговаривать с ней, смотреть, как она растет. Всего-то? Я догадывался, что переговоры затянутся, и стоял, не зная, куда одевать глаза, лишь бы не пялиться на ее белеющую обнаженную грудь. Николь Витраль машинально отдернула сзади джемпер. «Мне прятать нечего. Вопреки тому, что вы себе внушили, я, представьте себе, тоже заинтересована в том, чтобы правда восторжествовала. Вам удалось что-нибудь выяснить?» Я заколебался, похоже, преимущество опять на моей стороне, но надолго ли? А Вырез джемпера уже снова опускался, возвращаясь в первоначальный вид. Версий много, но пока большинство из них уперлись в тупик. Правда, я узнал некоторые волнующие подробности. Николь Ветраль чуть помешкала, обводя взглядом у лицо Пошоль. «Вы дали Матильде де Карвиль письменное обязательство хранить конфиденциальность и сообщать о полученных результатах только ей. А ничего подобного. Она платит мне, чтобы я нашел доказательства». Доказательства, и все. Но у меня таких денег нет, но щедрости Матильды де Карвиль хватит на двоих. Она улыбнулась и снова одернула джемпер. Ладно, услуга за услугу. заходите, угощу вас чашкой кофе. Расскажите мне, что вам стало известно, пока Лили не проснется. Николь Витраль доверилась мне. Почему? Понятия не имею. Я понимал, что веду опасную игру. Если я добуду решающее доказательство, то окажусь между двух огней, между двух вдов, одной настоящей, а второй при живом муже. Попробуйте-ка в подобных условиях сохранить нейтралитет. У меня это плохо получалось. Слишком уж простота витралей контрастировала с высокомерием Карвили. У Леонса де Карвили образовалась вода вместо мышц, у Мальвина пар вместо мозгов, а у Матильды кусок льда вместо сердца».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 Каждый год в преддверии 22 декабря я отправлялся в паломничество на гору монте рибль останавливался в ближайшем посёлке клер берфе что на берегу реки Ду, и подолгу бродил по тем местам, где упал самолёт. Ходил, размышлял, потом перечитывал собственные записи. Как будто надеялся, что в конце концов сама природа откроет мне секрет. Я ездил туда всегда один, без назыма. Вскоре я изучил в лесу каждую тропинку, узнавал в нём каждый камень и каждую ёлку. Я прям-таки кожей чуял, что должен приручить этот уголок дикой природы, научиться слушать его, не думая о катастрофе. Примерно то же самое должно было произойти и в моих отношениях с ветралями. Вы мне, конечно, не поверите, но это сработало. Гора приняла меня как своего через три года, в декабре 1986 через три паломничества».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 На дождь я уже не обращал внимания. Сердце колотилось, как бешеное. «Я пёр на пролом, и...» Марк выругался сквозь зубы. Вырванный лист заканчивался этими словами. «Я пёр на пролом, и...» Он со злостью поддал ногой, усыпавшей землю гравий. Рыбаки, как по команде, подняли голову и неодобрительно уставились на него — Продолжение фразы находилось на следующем тетрадном листе, в часе езды на метро на Олеонском вокзале, в запертой ячейке камеры хранения, код которой был известен только ему. Марк сунул листки в карман, проклиная себя и витиеватый слог Грандзюка. Нет, чтобы изложить все коротко и ясно, сыщик явно черпал извращенное удовольствие, превращая отчет о расследовании в запутанный детективный роман. Марк пересек канал по мостику, на улицах Кувре царил покой. Прелестная деревушка, приютившаяся под сенью Диснейленда, казалась искусственной, словно слепленной из папье-маше. Декорация. Улица Шо-Солей начиналась сразу за правым поворотом. Тихая, тенистая, она больше походила на тропу в лесу, чем на городскую улицу. Марк осторожно шел вперед. Кто такие корвили? Такие же жертвы обстоятельств, как и он сам...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 «Возле дома Грандюка». Ему на плечо легла чья-то рука, в спину уперся металлический ствол. «Огнестрельное оружие?» Тишину разорвал высокий, почти пронзительный голос. «Что ты тут вынюхиваешь, поганец?»